вашего мужа в его годы не было склероза мозга. Мама. Мама уже седой и старой женщиной, сидя не прислонялась к спинке стула. Только в глубокой старости ей пришлось сесть в кресло. Она дремала, положив голову на спинку и очень стала замечать своё отрехление. В молодости она почти всё время проводила дома. В театры бывали редко. Артист Колександринского театра Савину не любила, очень любила Ермолову. Увлекалась мелодрамами, и, как сама мне рассказывала несколько раз во время представления, кричала из зала, давая советы героям, как им спастись от злодея. Один такой крик я помню. Шла мелодрама "Две сиротки". Мама закричала девушкам, которым угрожала гибель: "В окно, в окно!" литературных интересов в семье не было. Мама читала жёлтые книжки, приложенные к журналу Нива, разрезая страницы головной шпилькой. Толстая Нива, буквы заголовка которой как будто сделаны из смятой бумажной ленты, лежала у нас на столе в красном с истёртым золотом переплёте. Это прошлогодние комплекты. На последних страницах журнала шли маленькие рисунки, изображающие недавно перевернувшийся собраниеносец ещё не взлетавший аэроплан и портреты знаменитых господ и генералов. Мы не знали, что там в Африке начинается борьба эмигрантов-рабочих индусов с англичанами, что Лев Николаевич Толстой пишет письмо неведомому молодому Ганди о том, как сопротивляться англичанам путём невыполнения приказов. Не знали, что Толстой в дневнике очень волновался из-за этого письма. Понимая значение этого решения, он находил его недодуманным. Постепенно менялось время, воздух стал прозрачным, приходили телеграммы из неведомых стран, дальние земли, приближаясь, как бы укрупнялись, книги путешествий стали любимыми книгами. Буров знали все, знали цилиндр президента Крюгера, и сейчас я помню фамилию бурского генерала Девета. и узнал бы его по портрету. Понимали, что англичане в Африке обижают крестьян, но у тех есть ружья, и они отстреливаются. Улица пела песню: Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне. Песня населяла тёмные дворы и не была забыта. Она воскресла в годы революции и попала в стихи Маяковского. Вот и сейчас помню строку: "А младший сын 15 лет просился на войну. Старая песня умирала и перед концом своим вспыхнула ещё раз. Нот у нас в доме было много, всё романсы. Эти романсы уже прошли, отпелись, они были очень просты, в них перечислялись предметы, чувства, пейзажи, считавшиеся поэтичными, не описывались, а назывались предметы. под музыку их, люди, у которых не было другого искусства, плакали. Мама поёт, сидя на круглой табуретке с вентом у рояля. Уютные, обутые в толстый войлок, как валенки, молоточки бьют по толстым струнам. О, романсы! Мелкой и тёплой водой прибрежной низкой волны окружали вы бедную, непевучую жизнь. лежали на истертом полу у трех медных колесиков рояля, которые обозначали треугольник пребывания искусства в квартире. Пели романсы и недавно родившиеся горластые граммофоны, которые, откинув тонкую шею, широко открывали рот, как будто показывали красно-жестяную глотку врачу. Цыганская песня, созданная русскими поэтами, большими и малыми, пела о простом, о дороге. об огоньках на дороге, о бедном гусаре. Пришлось мне услышать в доме внучки Толстого, Софьи Андреевны Толстой, старых цыган, которые пели еще Льву Николаевичу, а теперь недоверчиво показывали свои песни русоволосому бледному Сергею Есенину. Деки, гитары, грифы их были стерты руками, как будто дерево, и схудало от скуки стонов. Простое право говорить, что ты любишь и тебе больно, осуществлялось под неслитные расщеплённые гитарные